Глава 26. 19 сентября 2022 года. Ресторан «Зося». «Зося, посмотри вон туда». Пан Рогальский, протирая бокал за стойкой бара, обратил внимание своей жены на посетителя, сидевшего за столиком в самом темном углу ресторана. «Мне кажется, что он спит». «Как будто бы в первый раз у нас такое. После такого количества съеденной требухи и выпитого пива особенно если человек устал можно и заснуть помнишь яцик как весной у нас заснул молодой парень всего-то заказал водку да суп с копченостями поел и уснул и так сладко спал что мы решили его не тревожить я думаю что этому господину плохо смотри он как-то завалился на бок еще немного и упадет значит пришел уже выпивший ладно пойду посмотрю Зося, оставив поднос с грязной посудой на столике, подошла к посетителю, которого они с мужем считали уснувшим, и увидела перед ним под пустой тарелкой листок бумаги и ручку. «Надо же!» — подумала она. «Что-то писал, да и уснул. Может, любовное письмо?» Прокурору от гражданина сторожева Олега Николаевича, проживающего по адресу. «И тут Зося похолодела». Она вдруг поняла, что уже видела этого мужчину. Ведь это именно по его душу приходил следователь. Это же он одалживал у Зоси телефон, чтобы кому-то позвонить. Это его искали. И теперь вдруг он снова здесь? А он не боится, что она узнает его. Неспроста же его искали, значит, совершил преступление. И тут до нее дошло. Да он же нарочно пришел сюда, чтобы его узнали и письмо пишет прокурору, чтобы сделать признание. «Неужто украл что-то или еще хуже? Убил?» Зося достала золотой крестик на цепочке, утопленной в кружеве выреза блузки, и поцеловала его. «Матка-боска!» И в ужасе, отпрянув от неподвижного посетителя, побежала, стуча каблучками по мраморному полу к мужу. Яцик, это он! Это тот мужчина, которого искали!» Может, мне с перепугу и показалось, но, по-моему, он не дышит.